Гимназия Глюка Так туманно занималась заря русского школьного просвещения. Своеобразным эпизодом в ходе этого просвещения является школа Глюка. Саксонец с родом. Энтузиастический педагог и миссионер, получивший хорошее филологическое и богословское образование в немецких университетах,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 Директор школы в немецкой Слободе Швиммер был приглашен посольским приказом на должность переводчика. Ему поручено было обучить языкам немецкому, французскому и латинскому шесть подьяческих сыновей, предназначенных служить переводчиками в этом приказе. И пастору Глюку, помещенному в Слободе, отдано было для обучения языкам несколько учеников Швиммера.